Глава восьмая. В диком поле. Уже три дня ратники шли на юг, все более углубляясь в дикое поле. Рязань, передовой оплот русской земли, со всеми ее тревогами и сумятицей осталась далеко позади. Первым шел конный отряд под начальством князя Всеволода Пронского. Длинной вереницей двигались всадники, по веками — протоптанному через степь шляху. А еще дальше, на самом горизонте, рыскали конные разведчики, посланные следить, не покажутся ли где вражеские отряды. Они поднимались над логией холмы и одинокие курганы, подавали знаки, подбрасывая шапки и кружась на месте, и снова уносились в простор степи. Кругом тянулось пустынное, безбрежная равнина, занесенная снегом. Кое-где по отлогим холмам мелькали кусты осины с еще не облетевшими красными листьями или чернели полосы дубняка вдоль врывшейся в землю извилистой речки. Шлях уходил на юго-восток сетью тропинок, протоптанных караванами из далекого Суража, стадами и табунами степняков и отрядами бродячих по степи хищников. Все они ездили к Залесью, как тогда называлась Северная Русь. Одни для мены и торговли, другие для набегов и грабежа. Торопка шагал по тропинке, жадно следя за всадниками. Наслаждаясь развернувшимся перед ним степным привольем, он мало думал об опасности, гордясь, что участвует впервые, как взрослый мужчина, в походе и жутко И весело было думать, что ему придется биться с неведомыми людьми, страшными татарами. Может быть, он славы себе добудет, отличившись на глазах других ратников. Отец накануне говорил, с тобой мы ходили на медведя, и ты, небось, уразумел, что зверь страшнее, пока его не видишь, а как увидел, только и думаешь, как бы он не ушел. Татарин такой же, как мы, человечина, ничуть не сильнее, и кричит он, нападая, потому что боится, и прет он, выпучив глаза со страху. «А ты гляди в оба, назад не пяться, а не то врагу смелости прибавишь, и принимай его топором или на рогатину». «Отец знает воинское дело», думал Торопко. Он и с сузальцами бился, и в дикое поле ходил, и не раз возвращался домой, перевязанный, побуревшими от крови, трепицами. «В дружине...» По расчету торопки было около двух тысяч ратников. Люди шли в разброд, где кому лучше, разбитый на сотни. В сотни люди теснились друг к другу, не смешиваясь с другими сотнями. Вел сотню сотский из княжеских дружинников. Ехал он на дородном коне, украшенном медными бляхами и цепями. Во главе некоторых сотен шли волостели, старосты, умевшие воеводствовать и раньше ходившие в дикое поле. За каждой сотней тянулись товары. Они состояли из телег и саней-розвольней сплетенными корабами, коробами, в которых везли караваи и жидного хлеба, мешки с мукой, пшеном, салом. В эти же сани складывались кольчуги, брони, оружие и тулупы, чтобы ратникам было легче идти. На спусках и поворотах сани на деревянных полозьях раскатывались, и ратники сбегались их поддерживать, чтобы они не опрокинулись. Ратники из Перуного Бора шли дружно, в одной сотне с ярустовскими мужиками. Впереди семенил в лыковых лопатках низкорослый и широкий ваула Мордвин. Он пел свои мордовские песни, и круто обрывал их, когда замечал в пути что-либо новое им невиданное. Он впервые попал в степь, прожив всю свою жизнь в лесах. Когда стадо сайгаков, диких коз выбралось из лога и, заметив толпу людей, пустилось прочь, длинными прыжками пригнув к спине изогнутой рожки, Ваула присел от восторга, хлопая себя по бедрам. Звяга, тощий и долговязый, Молча шел за ваулой, погруженный в свои невеселые думы. — А ну-ка, Звяга, у тебя ноги длинные. Поймай-ка козла за хвост. — А след ли мне за этими козлами гоняться? — Это вы, мордвины, все и ловите. За уши зайца поскакучего, ты скачи за ним. лихарь кудря шел в стороне. Он часто взбегал на курганы, всматривался вдаль и указывал. Там с востока сосновая ряса течет, а с запада ягодная ряса. Обе речушки впадают в реку Воронеж. А вот там, под Яром, прошлый год стояли белые вежи половецких ханов. Они пригоняли баранов и быков на продажу. Я у них дней двенадцать жил. Для ихнего хана набивал на телеге железные скобы и на колеса ободья.